Глава 32. Южнее на побережье было солнечно, ветрено. С вершины холма, нависавшего над пасифик поинтом виднелись белые гребни волн, редкие парусники, кренившиеся под напором ветра. Бетти повезла меня прямо в Смизеромовскую клинику. Холеная молодая особа, с неприветливыми манерами, выседавшая в приемной, заявила, что доктор Смизером сейчас с пациентом и не может нас принять. Остаток дня... — Да и вечер тоже он проведет с пациентами. — Ну, а, скажем, через недельку, со вторника, так в полночь? Особо пронзила меня укоризненным взглядом. — А вы не ошиблись? Может, вам все-таки нужно отделение реанимации при больнице? — Не ошибся. Ник Чалмар слежит у вас. На подобные вопросы я не имею права отвечать. — Могу я повидать миссис с мизером? Особо ответила не сразу. Притворилась, будто разбирает бумаги. «Сейчас узнаю. Как вы сказали ваше имя? Повторите!» Снизошла она, наконец. Я назвал себя. Она открыла дверь, и из коридора донесся такой крик, что у меня волосы встали дыбом. Пронзительный бессловесный вопль, вопль муки и отчаяния. Мы с Бетти посмотрели друг на друга. «А вдруг это Ник?» — сказала Бетти. «Что они с ним делают?» «Ничего. Вам не следует здесь быть». «А где следует?» «Дома с книжкой». «Не иначе, как Достоевского?» — съязвела она. «Можно выбрать что-нибудь повеселее. Вроде маленьких женщин. Боюсь, вы меня плохо понимаете, мистер Арчер. К тому же не надо меня поучать. Вы мне не отец. А вы мне не дочь. Так что могли бы быть и повежливее». Дверь в коридор распахнулась. На этот раз обошлось без криков. К нам вышла Мойра с регистраторшей. Мойра посмотрела на меня удивленно, а на Бетти весьма красноречива. Взгляд ее отражал и зависть, и презрение разом. «Хоть ты и моложе, — казалось, — говорил он, — зато я буду покрепче». «Что тут творится, мистер Арчер?» — спросила Мойра. «В меня угодила шальная пуля, если вы об этом, — я показал на левое плечо. Ник Чалмерс здесь?» «Да, здесь». «Это он?» — кричал. «Кричал?» «Не думаю», — она смешалась. «У нас в этом отделении лежит несколько человек, и Ник далеко не самый буйный из них». «В таком случае, надеюсь, вы разрешите нам его повидать?» «Мисс Тратвелл, его невеста». «Знаю. И она, естественно, тревожится за него». «Мисс Тратвелл зря тревожится. Однако и у Мойры вид был озабоченный. Весьма сожалею, но никак не могу вас к нему пустить. Разрешение выдает только доктор Смизером, а, по его мнению, Ника нельзя беспокоить». Рот ее скривился. Ей было все труднее лицемерить. «А нельзя ли нам, миссис Смизером, обсудить этот вопрос с глазу на глаз?» «Разумеется. Пройдите, пожалуйста, в мой кабинет». Бетти приглашение не включала. Я поплелся следом за Мойрой в ее кабинет. Нечто среднее между гостиной и картотекой. Абстрактные картины, развешанные по глухим стенам, казались окнами, только обращенными не наружу, а вовнутрь. Мойра захлопнула дверь, повернула ключ в замке и привалилась к косяку. «Взяли в плен?» — сказал я. «Я сама здесь в плену. И все отдала бы, чтобы отсюда выбраться». В словах ее не было и намека на шутку. Она приподняла плечи, словно хотела показать, как давит на нее клиника. Но это невозможно. «Муж вас не отпустит?» «Дело обстоит несколько сложнее. Я в плену своих прошлых ошибок. Что-то сегодня из меня так и сыплются откровения. И Ральф одна из них. Ну а вы самая последняя». «Я что-то сделал не так?» «Ничего. Я поверила, что нравлюсь вам только и всего». Она отбросила лицемерие. Иначе прошлой ночью я вела бы себя по-другому. Так же, как и я. И вы не ошиблись. Тогда зачем же вы так ведете себя со мной? Мне очень жаль. Но мы с вами, судя по всему, оказались в разных лагерях. Она покачала головой. Не верю. Я хочу одного, достойной жизни для всех. И добавила, включая меня. А чего хочет ваш муж? Того же, но в соответствии со своими представлениями. Мы, знаете ли, далеко не на все смотрим одинаково. Я допустила ошибку, поддерживая Ральфа во всех его великих начинаниях, и она обвела рукой стены. «Наверное, в нас жила надежда спасти наш брак, произведя на свет клинику», — и добавила сухо. «Разумнее было бы ее просто арендовать». Сложная женщина. Она говорила загадками, да и болтала слишком много. Я подошел к ней вплотную, неловко обнял здоровой рукой и закрыл рот поцелуем. Рана в плече пульсировала, как второе сердце. Мойра, словно ей передалась моя боль, сказала, «Мне жаль, что вы так мучаетесь». «А мне жаль, что вы, Мойра. Не тратьте сочувствия на меня». В голосе ее промелькнули профессиональные нотки, и я вспомнил, что она была медсестрой. «Я выживу, но, боюсь, радости мне это не доставит». Я снова потерял нить. «О чем мы говорим? У меня предчувствие, что мы на пороге беды. Во мне ведь есть ирландская кровь. Кто мы? Ник Чалмарс? Все мы» и он в том числе, естественно. В таком случае, почему бы вам не разрешить мне забрать Ника отсюда? Не могу. Его жизнь в опасности? Пока он здесь? Нет. Вы меня опустите к нему? Не могу. Муж не разрешит. Вы его боитесь? Нет, но он врач, а я всего-навсего обслуживающий персонал, и мне не предугадать, что предпримет Ральф. Долго он намеревается держать Ника? До тех пор, пока его жизни грозит опасность? Какая опасность? — Не могу сказать. И не задавайте больше вопросов, Лу. От вопросов только одни неприятности. Мы еще постояли, обнявшись у запертой двери. И хотя между нами начался разлад, и меня не покидала мысль, что драгоценное время уходит, ее жаркие губы вернули меня к жизни. — Какая жалость, что нельзя взять и уйти с вами сию же минуту, и никогда больше сюда не возвращаться, — прошептала она. — а Ауза брака? — Брак мой вот-вот распадется. — Из-за меня... — Нет, конечно, но все равно пообещайте выполнить одну мою просьбу, ладно? Сначала скажите, какую. Не говорите никому о сынке, ну, о моем возлюбленном из Ладжолы, том, что служил на почте. Я и вам зря о нем рассказала. — А что, сынок снова объявился? Она кивнула. В глазах у нее была тоска. — Так вы никому не скажете, договорились? — С какой стати? — Я увидела от прямого ответа, и она это почувствовала. — Лу, я знаю, вы человек напористый и прямолинейный. Обещайте, что не будете вмешиваться в наши дела. Предоставьте нам с Ральфом самим разобраться. Я отодвинулся от нее. — Вслепую ничего обещать не могу. Вы темните и прекрасно это знаете. Лицо ее исказило тревога, а она вдруг стала чуть ли не уродиной. — Я не могу не темнить. Разговорами делу не поможешь. Слишком многие люди тут замешаны, и слишком много лет прошло. — Какие люди? — Ральф, я... — Чалмарс и А сынок? — Да, и он тоже. Она думала о чем-то мне неведомом. Я понял это по ее глазам. Вот почему я прошу вас не говорить никому о том, что я вам рассказала. — А что вы мне рассказали? — Я думала, вы мне поможете. Думала, мы сблизимся еще больше. — Дайте мне время. А разве я вас не о том же прошу?